ЭПИЛОГ Вот моя история. Я решил, что закончу рассказ этими словами. Я уволился из армии, никто не отговаривал. Когда вернулся после той миссии на родину, понял, что во мне что-то опустело. Но сам спохватился поздно. Настолько, что коллегам пришлось меня яростно убеждать, что надо обратиться к психологу. Я их не слушал. Речь американцев после возвращения казалась мне плоской и какой-то тараторищей. И я не понимал, что они пытаются сказать. С трудом разбирал слова и в конце концов просто перестал разговаривать. Долго сочевал дома, пока в один прекрасный день мне не прислали ID и пароль. Конверт украшал тиснение и логотип инфосека, даже на вид весьма дорогого. Это с ним заключила контракт мама. Но письмо прислали именно мне. Писали, что согласно четвертой поправке закона о защите персональной информации, в случае отсутствия иных распоряжений при жизни – Через три года после смерти клиента, Алисии Шепард, ее данные передаются первому контактному лицу, указанному при регистрации аккаунта, то есть мне. В обществе, где тщательно собирают и еще долго хранят любую информацию, случаются и такие неожиданные приветы из прошлого. И это как в аварию попасть. Никто такого не ждет. И я не ждал. Вряд ли мама хотела мне что-то сказать. Первым в очереди из контактных лиц я оказался просто потому, что отец давно оставил этот мир, а я сын. В письме меня ждало два клинка. Первый, собственно, мамины записи. И второй, тот факт, что я не запросил данные, когда принимал решение о ее смерти. Когда мать угодила в мир между бытием и небытием, в котором живой не мыслит и не переживает ничего нового, я мог на законных основаниях обратиться в инфосек и запросить ее биографию. Думаю, и законы, правила компании предполагали такую возможность, когда клиент впал в коматозное или другое приравненное к коме состояние. Но я ничего не сделал, выбрал смерть, хотя даже не взглянул в ее биографию. Почему я так испугался записей? Уже и не помню. Помню только смутный страх. А сейчас тоже боюсь. Наверное. Но теперь я пережил гибель Люции Шкроуб и Джона Пола и боюсь совершенно иначе. В тот вечер, когда пришло письмо, стояла страшная тишина. Я колебался, читать или не читать, и чувствовал, как затаив дыхание, кто-то, скорее всего мертвецы, ждет, что же я выберу. Через 15 минут я вошел в аккаунт и заказал биографию. В джунглях Джон Пол отдал мне записную книжку. Я пролистал, но почти ничего из его лингвистических изысканий не понял. Но мне здорово помог оставленный там адрес. Каким-то уму непостижимым образом в сеть утекла истинная причина отставки сенатора. Собрали исследовательскую комиссию, начались слушания. Что этот политик устроил, когда его грязное белье вытащили на свет? Он вещал, что война – это зрелище, и она необходима миру, что где-то она обязательно должна идти. Главное, чтобы ужасные бои происходили подальше от нас, что лишь когда мы это понимаем и смотрим издалека на ужас, то до конца осознаем себя – Он вовсе не повторял старые догмы о том, что страна объединяется перед лицом общего врага. Скорее верил, что где-то за морем всегда должны воевать, что это как ненавязчивая музычка в торговом центре. «Нам, жителям 21 века, такой мир необходим», — так говорил сенатор. Он настаивал, что Джон Пол обеспечил нам бесконечную череду животворящих войн. Мне же, как бывшему члену отряда спецрасследований и правительственному тайному убийце, тоже предоставили множество возможностей поведать свою историю с большой трибуны. То, что я рассказал, вылилось в первый скандал в Вашингтоне 21 века. Разумеется, я разгласил государственную тайну. И против капитана разведки Клевиса Шепарда возбудили уголовное дело. Но рука правосудия меня не настигла. По всей Америке вспыхнули беспорядки и стало не до меня. Национальная гвардия открыто схлестнулась с гражданским населением. Начались налеты на склады боеприпасов. Под безмолвными взглядами мертвецов я, наконец, прочитал. Прочитал историю маминой жизни, какой ее выплюнула программа. Историю пары глаз, что наблюдали за мной. Но мне в ней места не нашлось. Мне всегда казалось, что мать по-прежнему следит, что чувствую ее взгляд. Но как бы в насмешку над детским переживанием, в биографии про меня почти ничего не говорилось. Если вдруг мама спохватывалась и записывала хоть что-то, то не обо мне живом и дышащем, а в основном об отце. О том, кто разнес себе голову и, казалось, исчез из ее жизни. Мать за мной не смотрела. Теперь я точно знал, что мать лично отдраивала от стен то, что осталось после отца. В жизнь каждого человека вплетены другие люди. В мою мать, Уильямс, Люция и Джон Пол. Но в истории матери я почти не запечатлялся. И все же, я решил увязать концы с концами. Думаю, я в самом деле чувствовал тогда взгляд за спиной. Слишком хорошо помнил холодок, который пробежал по коже, когда однажды, совершенно случайно, под невероятным углом единственного ракурса, с которого из кухни видно прихожую и ванную, я столкнулся с матерью глазами. Как будто в решительный миг два снайпера увидели через прицел друг друга. Я думал, биография докажет, что взгляд ее полнился любовью, но ничего такого не нашел. Так что же это тогда было? Мне показалось, я опустел изнутри после операции в Африке. Но не до конца, ведь вакуум не может давить. Пустоту идеально заполнили записи Джона Пола. Может, благодаря ним я вообще заметил, что в сердце чего-то не хватает. Я очень обрадовался, когда вся нужная грамматика попала в интервью по клиповым новостям. По адресу, который я нашел в записной книжке, обнаружилось сокровище. Компьютерный редактор, который владел грамматикой геноцида. Видимо, это с его помощью Джон Пол отбросил тень смерти на стольких языках во множестве стран. Так же, как когда-то Джон Пол составил убийственную историю и я. Рукопись получилась отчасти как партитура. Я ее заучивал почти как мелодию. Пытался пропеть, совсем всем выдерживал тон и ритм, вкладывал в речь желание, чтобы вы тоже убивали друг друга, как множество людей за границами Америки. Хотел, чтобы кто-нибудь заметил, что это не просто речь, а песня или даже священный гимн. Слова преодолели рамки букв и медленно пропитали информационную ткань штатов. Мои слова, моя песня через запись влетала в уши любому, кто открывал трансляцию заседаний и не мог прикрыть их опущенными веками. Очень быстро, всем стало не до скандала. Страну, в которой ничто не предвещало каких-либо беспорядков, грамматика геноцида безжалостно выгнала в хаос, словно Deus ex махина. Плавно и неотвратимо. Погибло уже много американцев. И все эти, которые пока функционируют, говорят, что все семимильными шагами идет к гражданской войне. Такого масштабного кровопролития, которым можно назвать геноцидом, пока не случилось. Но совсем скоро. Минула вечность Starbucks, схлопнулась универсальность Доминос. Я знал, что так будет, поэтому заранее запасся продуктами. Их уже пытались похитить, но я застрелил воры из винтовки. Правда, труп до сих пор лежит в прихожей, и я не знаю, что с ним делать. Глубинная грамматика, обернутая в оболочку английского языка, мгновенно укутала всю страну. Думаю, на время террористы в Америке перевелись. Весь импорт прекратился, больше никто не держит на нас зла. Я решил взять на душу грех и наказать себя сам. Америка – тлеющий уголь, который рисковал поджечь мир. Я же заключил его в горнило геноцида. Стиснув зубы, бросил сограждан в хаос, описанный Гопсом, чтобы спасти весь остальной мир. Я принял страшный выбор. Но, думаю, он мне по плечу. Ведь решился же Джон Пол взвалить на себя вину за весь земной шар, кроме Америки. Где-то вдалеке протрещал миними, ручной пулемет бельгийского производства. «Да чего же шумно!» – подумал я, отправляя в рот еще кусок пиццы. Но стоило подумать, как тихо сейчас в остальном мире, и на душе потеплело. С благодарностью родителям, тете и дяде, что поддержали меня в трудную минуту.